Идиотизм его заключался в странном невнимании к тому единственному, что имело значение для всех к баллам. И отсюда же происходила его суперклассность, поскольку отсутствие интереса к баллам, а он был к ним совершенно безразличен, не гонялся за ними повсюду, не оценивал постоянно свой класс в сравнении с другими, уже само по себе был суперклассом. И поскольку не возникало ни малейшего подозрения в том, что он ведет какую-то странную подковерную игру, и приобретает баллы именно потому, что делает вид, будто они ему не нужны. Пока это отсутствие интереса выглядело для всех непритворным равнодушием, проистекающим из своего рода мудрой наивности, недостатка в баллах он не испытывал. Хотя, как ни странно, зависть это ни у кого не вызывало. Первым Фасин объяснил, как действуют баллы, никто иной, как Словиус. Фасин думал, это что-то вроде денег. Словиус объяснил, что даже деньги уже не то, что были прежде, но ну а баллы это вообще подчас нечто противоположное. Чем больше ты работал ради баллов, тем меньше их получал. А ещё Сетстин был одним из самых разумных, уравновешенных насельников, с какими доводилось встречаться Фасину и к просьбе всего лишь обычного человека проснуться, очнуться, связаться с кем надо по телефону, Он отнесся со всем уважением и серьезностью, на какие были способны немногие насельники. Фасин сказал Хазернс, будто ему необходимо время, чтобы дать выспаться его человеческим мозгам и телу, а его газолету само восстановиться и перезарядиться. Он удалился в длинную спицы комнату, выделенную ему в доме Айсула. Это была темная и пыльная галерея, где валялись груды выброшенной одежды, вдоль стен стояли древние шкафы, а пол был завален разонравившимися хозяину картинами и помятыми обоями. Тут стояли насельническая кровать с двойной выемкой и стеллаж, отделанный пены деревом, образуя что-то вроде спальни, хотя Фасин в его газолете никакой спальни нужно не было. Фасин запер дверь с помощью ультразвукового локатора своего маленького стрелоида обнаружил съемную панель в потолке и вышел в ветренную относительно темную ночь через двойную крышу. Как и все насельнические города, хаоски располагался в исторически спокойном месте в пределах его атмосферного объема, Но и в городах погода оставалась погодой. В зависимости от состояния окружавшего их газового потока, они были подвержены перепадам давления, шквалам, туманам, дождям, снегопадам, встречным ветрам, восходящим и нисходящим потокам, боковым напорам и вихрем. Полускрытый рваными облачками более плотного газа, что неслись сквозь искусственно освещенную ночь, фасин, испытывая умеренную качку, двинулся вверх и в сторону надлоснящимися крышами. Движение в небесах было относительно слабым. Перемещения происходили главным образом в пределах валов и спиц, связывавших основные районы города, и хотя вдалеке виднелись несколько взразваливающих насельников и множество небольших аппаратов в основном курьерской службы, Фасин надеялся, что его никто не заметит. Где-то глубоко внизу сверкнула молния. Фасин добрался до раскачивающегося волнопроводящего кабеля толщиной в несколько сантиметров, проследовал вдоль него до пустой площади, огромные пооженой чаши, окруженные тусклыми приглушенными огнями, и нашел общественную экранокабину. Сетстин тоже находился на экваториальной полосе, хотя и с другой стороны планеты. Поэтому у Фасина была надежда застать его бодрствующим в такое время. Но Сетстин отсыпался после особенно веселой вечеринки, состоявшейся накануне в его доме. Насельники могли не спать 10 дней подряд, но если потом отсыпались, то от всей души. Фасин долго умолял слугу Сетстина разбудить хозяина. Но и на само пробуждение ушло немало времени. Вид и голос у Стеттина были довольно похмельными, но мозг его где-то там внутри, похоже, вполне проснулся. "И что вы хотите, чтобы я сделал?" спросил Стеттин, одной шпиндель рукой он почесал себе жаберную бахрому. Вокруг его средней тупицы был легкий ночной воротник, считавшийся вежливым минимумом при общении по телефону с теми, кто не принадлежал к ближнему кругу друзей и к членам семьи. Насельники ничуть не смущались демонстрируя ротовые части внутренней ступицы и органы наслаждения, но в таких делах требовалось соблюдать известный этикет, особенно имея дело с инопланетянином. Что и кому я должен сказать, Фасин спросил он. Фасин заглянул в экран камеры, и в этот момент порыв ветра заставил винты его стрелою докрутиться быстрее, чтобы оставаться на месте. Убедите, кого удастся. Лучше как можно более высокопоставленных насельников, лучше без излишних эмоций, убедите, что угроза действительно существует. Пусть у них будет время подумать, что они станут делать в случае агрессии. Может быть, лучше не оказывать никакого сопротивления. Ни в коем случае нельзя срываться на спонтанные враждебные действия. Потому что в ответ на это какой-нибудь маньяк из быстрых захочет преподать вам урок и сбросит ядерные бомбы на один-два города. У Всецтина был недоуменный вид. Какая от этого будет польза и кому? Прошу вас, верьте мне, быстрые иногда прибегают к таким действиям. Значит, вы хотите, чтобы я поговорил с политиками и военными, да? Да. Политики и военные у насельников были такими же дилетантами и любителями. Как талантливые портные или завзятые тусовщики вроде Стейна, возможно, чуть менее увлеченные, но работать приходится с тем, что есть, подумал Фасин. Вид у Стейна был задумчивый. Никакого вторжения у них все равно не получится, Фасин подумал, что тот пожилой прав. В полном смысле этого слова вторжение было невозможно. Военные силы Юлюбиса были безнадежно неадекватно для такой задачи, как захват огромного пространства любого из газовых гигантов, даже населенного от природы мирным, рыболепным, легко запугиваемым видом, а не этими самыми насельниками. Пытаться контролировать пространство, населённое насельниками, было все равно, что мочиться на звезду в надежде ее загасить. Опасность состояла в том, что вторжение сил Меркатории С целью захвата ограниченного объема на период времени достаточный для обнаружения необходимой информации вызовет такую же реакцию насельников, как при полномасштабном вторжении. Насельническая психология, казалось, исходила из того, что если на какое-либо событие следует прореагировать, то лучше уж прореагировать на него с удвоенной остротой, и Фасин даже думать не хотел, чем это может кончиться для обеих сторон. Обратите их внимание на то, что возможна глубокая разведка и временная оккупация территории, которые не следует принимать за вторжение. А где все это, спросил Седстин. Или вы хотите мне сказать, что понятия об этом не имеете? Насколько я понимаю, поиски будут вестись в районе новой формальной войны или очень близко от него. Седстин уронил вдоль боков свои шпиндель руки. Это было похоже на человека закатившего глаза. Ну, конечно, а где же еще?» Я думаю, нет ни малейшей возможности того, что эта война будет отменена или отложена. А вы как считаете? Шанс всегда есть на то, что такой тусовщик, как я, шепнет что-то на ушко кому-нибудь, пусть и в самых высоких сферах. Представьте себе, возникла опасность серьезных враждебных действий против нас, акт инопланетной агрессии. Среди самых наскеронских ветров, а предложение сводится к отмене формальной войны, более вероятно, что мы развяжем несколько новых войн, чтобы показать, какие мы чертовски свирепые и набраться кое-какого опыта в этих делах. Я просто подумал, что должен задать этот вопрос. И когда вы отправляетесь к театру военных действий завтра утром по хаускипскому времени? Вот вам и пожалуйста. Времени у вас с запасом, чтобы увидеть церемонию начала войны. У меня, на уме может быть и другое. Хм. Вы отдаете себе отчет в том, что заинтересованные стороны моего разговора в высоких сферах после этого могут установить за вами слежку. Но ведь обычно этого не случается. Впрочем, да, я отдаю себе в этом отчет. Что ж, я желаю вам удачи, фасинтак. Спасибо. Серстин уставился в камеру экран, разглядывая место, где находился Фасин. У Айсула что кончились баллы для телефонных операторов. Меня сопровождает дополнительный охранник-наставник, полковник Меркатори, перелейтка. Она может не понять моих проблем. Я ускользнул от нее, чтобы сделать этот звонок. Ну просто как в шпионском романе. Желаю удачи в ваших поисках, Фасин. Держите со мной связь. Если ты смотришь это, Сал, значит, я уже мертва. Я, конечно же, не знаю, каковы могли быть обстоятельства моей смерти. Хотелось бы думать, что умерла я в бою, доблестно и с честью, вряд ли ты будешь смотреть это из-за того, что я тихо мирно отошла во сне. Я просто не позволю, чтобы это случилось, по крайней мере, до того, как нечто подобное случится с тобой.